амбиции нового сеньора выросли вместе с ним. Несмотря на клятву, которую он дал в тот страшный сентябрьский день тысяч отца восстановить дом на семи ветрах в том виде, как его построил двоюродный дедушка Ришар, было невозможно. Тем более не могло идти речи о дворце, наподобие того, в котором Жан-Валет жил в Индии. Будущее жилище Геон представлял себе просторным и светлым, но простым, сложенным из прекрасного белого валонского камня. Не то чтобы он презирал серый гранит, одевший многочисленные дворянские усадьбы, но навсегда отверг его лишь потому, что из него был сооружен замок Нервиль. Еще он представлял себе высокие окна, и большую пологую крышу, увенченную широкими трубами и украшенную модным элегантным фронтоном и изящными слуховыми окнами, а также красивый сад с ковром удивительно тонкой зеленой травы, о которой с грустью вспоминал в Пондишере или в Порто-Ново, так как она была связана с проведенным в Канаде детством. Предстояло срубить много деревьев, Но он посадит другие, неизвестных здесь пород, например, пихты, лиственницы, а еще красные клены, даже если придется везти их издалека, дальше, чем из глубины Котантена, где находилось поместье одного крупного сеньора, герцога де Куани, который, как рассказывали, выращивал редкие виды благодаря довольно мягкому климату. И, конечно же, будут конюшни, добротное и просторное для Али и других лошадей. «Еще будет...» Гийон засмеялся. Он был похож на ребенка, получившего самую замечательную игрушку. Он видел наяву все, что рисовало ему воображение. Другой, менее скромный наблюдатель, чем его конь, решил бы, что он сошел с ума. Но отчасти так оно и было. Ему нужна была короткая передышка, прежде чем он возьмется за предстоящую ему тяжелую работу. И никто не узнает, что скрытный, сдержанный Тремен может резвиться, смеяться и напевать, как мальчишка. К тому же было такое прекрасное утро. Никто? Это было не совсем так. Обернувшись, чтобы оценить расстояние от своего будущего дома до церквушки, он неожиданно заметил спешившую к нему черную фигуру. Это был старый священник. Его белые волосы развивались под круглой шляпой. По всей видимости, он вышел из часовни и заметил утреннего посетителя. Когда он заговорил, любезная улыбка смягчила его довольно интересное, четко прорисованное лицо — Множество морщин, живые карие глаза и легкая походка говорили о внутренней молодости пожилого человека. Если не ошибаюсь, вы, господин Тремен, новый владелец этих полосок земли? Да. Но позвольте выразить удивление. Откуда вам известно, что я их приобрел? Акты о продаже подписаны недалеко, как вчера. Прежде разрешите представиться, я аббат де Лашенье, священник в Лапернель. Но живу не здесь, а в доме священника в Рядовилле, где служит мой друг Кюре Фриоль Левассер. Разумеется, после вашего первого посещения господин Маркис ввел нас в курс дела. «Черт возьми!» — воскликнул Геем, насторожившись. «Могу я узнать, как вы восприняли новость?» Ну, как нельзя лучше. Вы, как я слышал, путешественники, кажется, исповедуете ту же веру, что и мы. В противном случае господин Делегаль не согласился бы продать свою землю. Тем не менее, вам не трудно будет понять, что поскольку я отвечаю за души, то желал бы поближе познакомиться со своим будущим соседом. Едва ли. Ведь вы здесь не живете? Не станем играть словами, тем паче лукавить.